Он приносил с собой зачатки новой жизни, скованная морозом земля воскресла. Ветер мел небо, угонял снежные тучи в пустыню вечных льдов. Ветер расчищал путь плодоносному солнцу. Еще немного вспенятся ручьи, забурлят овраги, и в потоках ветра, гонимые им, примчатся с юга крикливые полчища грачей. И как бы предчувствуя этот весенний праздник, организм погибающего малыша не захотел сдаваться смерти. Инженер Вошкин, увидав сквозь двойные рамы голубое небо, солнце и предвесеннюю копель, круто отвернулся от могилы. «Нафиг!» – сказал он и стал быстро поправляться. Так брошенная в подвал картошка лишь только нюхнет весеннего тепла и света неудержимо начинает давать ростки. В исправительном доме, где бедовал Амелька, были неважные подвалы, и с приближением весны картошка тоже стала прорастать. Приказ – картошки не жалеть, расходовать вовсю, жарить, запекать, варить. В общественной кухне картошку чистили исключительно молодые и средних лет женщины. Лишенок старух почти что не бывает – В обычное время, в холода, ну, чистили и чистили, а шелуху относили свиньям и коровам. Но теперь приближалась полная греховных снов весна. Женолюб Амелька обеими ноздрями нюхал этот весенний, мутящий сердце-дух. Он, как и многие в их камере, по ночам метался и стонал. Опытные, прожженные товарищи поучали истомленного Амельку. "Нарави пробиться в дежурные по кухне а там хватай». Сметливый Амелька все сразу понял. Амельке пофартило. Вскоре же попал на кухню. Обычно в продолжении круглого года туда ежедневно направлялись 10 мужчин по одному от камеры. Однако, занятый в столярной мастерской, Амелька этим интересовался мало, а теперь весна. Кухня не особенно просторная, но народу в ней с избытком. «Здорово, бабья соль!» Поприветствовал он кухню. «А ты солил?» – заиграли глазами женщины. «Я до да бабка как овца да соли. Страсть охоч. «Погоди, не роди, а по бабушку сходи», – притворно злились женщины, оскабливая картошку. Мужчины принялись за дело. Таскали ушаты с помоями, носили дрова, шуровали печи, помогали поварам и поварятам мыть крупу, картофель, резать хлеб. Амелька все еще раскачивался, переминался с ноги на ногу, скалил зубы. «Эх, Господи помилуй, чтобы девушки любили!» «Здесь девушков нет, все женщины!» – крикнула сквозь шум красивая, черноглазая, лет тридцати бабенка. Потряхивая круглыми плечами, она крутила картошку в огромной мясорубке. «Девки замуж вышли!» «Девкой меньше, бабой больше!» – облизнулся на нее Амелька и курносое лицо его расплылось в широкую, как решето, улыбку. «Вас близко видать, да далеко добывать!» «Ишь ты, говорок!» крикнула от на белобрысая в кудерышках и перемигнулась с черной. «А ты женатый?» «Была жена, да коровы сожрала!» сток сена и тебя бы съела!» повела улыбчивой бровью веселая черноглазая бабенка. Сердце Амельки вскачь пошло. «Ух ты, птаха-конорейка, малина-ягода!» Тоненьким голосочком прогнусил он и, захохотав, схватил бабёнку за бока. «Стой, холостой!» Бросив связку дров, дёрнул его за шиворот стерошник из девятой камеры, Ромка Кворум. «Не лезь, моя Маруха!» «А я и не лезу!» «Эй вы!» «Смирно!» — оборвал их вбежавший седоусый хромой надзиратель. «Схимников!» «За дело!» «Марш!» «Шурой печку!» – крикнул старший брюхатый повар, похожий на дикого кабана. Амелька поспешно бросился к печи, стал подбрасывать дрова, мешать кочергой, выгребать в корчагу угли. Когда надзиратель и Ромка Кворум ушли, чернобровая бабёнка, скаля крепкие зубы, сказала Амельке. «На чужемужнюю жену не зарься. Вот». Амелька, стоя на коленях возле хайла печки, повернул к ней раскрасневшееся от пламени лицо, бросил дразнящим говорком. Жена мужа любила, в тюрьме место купила. Так что ли, сватья куропаточка? Чернобровая маруха Ромки Кворума, повиливая крутыми бедрами, подплыла к Амельке, сунула в печку лучинку, чтобы добыть для закурки огонька и, милостиво, протянула парню папироску. Хочешь гарочку? С нашим полным удовольствием! Сладко затянулся Амелька и наскоро шлепнул чернобровую. «Шурой, шурой!» – крикнул брюхатый повар. «Шурою!» – огрызнулся Амелька. «Ты ослеп, папаша, что ли?» Среди женщин были гоголевские городничиха и ее дочка. Возле них увивался закрученными в колечко усиками краснорожий Митька-хлеборез. Время подходило к обеду, в кухне стоял угарный чат, пахло луком, подгорелым салом. Свежеиспеченным хлебом. Вережали вентиляторы, брякала посуда, булькала, плескалась через край вода в котлах, кухня постепенно наполнялась паром. Три электрических лампочки, на густо облепленных дохлыми мухами шнурах, едва мерцали. Проголодавшиеся руки заключённых хватали под шумок, что попало, и тащили в рот. Говор, перебранка, крики. Повара и поварята плавали в пару, как в облаках. «Время спускать!» – гаркнул старший повар и постучал клюкой по плите. «Есть спускать!» – яростно откликнулись обрадованные заключенцы. Крышки пяти огромных котлов проворно подняты. Густой пар шибанул под потолок. Заключенцы прыгнули в стороны, отвратили лица. «Чего боишься? Подноси!» – опять гаркнул старший повар. Он стоял на широкой табуретке, как живой монумент Тарасу Бульбе, выставив брюхо в облака и упираясь белым колпаком в потолочную твердь неба. Мужчины и женщины нервно подняли железные ушаты с вымытой сырой картошкой и поднесли к котлам. «Спускай!» – громом неслось с небес. «Есть, спускай!» – отвечала преисподняя. И холодная картошка полетела в крутой бурлящий кипяток. Вся кухня разом наполнилась густым, непроницаемым туманом. Бросив ушаты, люди нырнули кто куда. Надзиратель сиганул на улицу. Минуты три ничего не было видно. Пропало небо, погасли три звезды на нем, защурились пылающие пасти адовых печей. Исчез поглощенный облаками повар и всяк живой. Но звуки крепли, с грохотом кувыркались табуреты, Летели со столов тарелки, плошки, Неудержимой струей била в раковину вода. Всюду шепот, шорох, писк мышей, Лесной медвежий кряк. «Стой, холостой!» На весь погруженный в хаос мир взревел Ром, как ворум. «Вылазь, ворнак! «Ага, ты мою маруху обнимать!» Вытащенный из-под стола за ногу Амелька Вскочил и сжал кулаки. «Не лезь!» Мне морду паром обварила. Врешь, Обнимал? Честное жиганское слово «нет», Ударяя себя в грудь, клялся Амелька. Легавый буду «нет». Не обнимал. Не веришь, обыщи. И в ответ на это «не веришь, обыщи» вся кухня треснула многоротым, как ржанье стада жеребцов, громким хохотом, от которого сразу рассеялся туман. Все снова на своих местах. В небе загорелись три звезды, Печи дышали сине-желтым жаром, женщины сидели на скамьях, скромно занимаясь своим делом. Мужчины, осматривая друг другу воровскими глазами, терлись возле печек, набивая махоркой трубки. Монументальный старший повар спустился с небес на землю и выхватил из-за пояса разбойничий свой нож. Только Ромка Кворм и Амелька стояли бок о бок. В полоборота друг к другу, как на дебах два огромных хвосты вверх пса, готовые вцепиться один другому в глотку. «Попомни!» — хрипло пролаял, выставив оскал клыков, жилистый, черномазый, как цыган, с наглыми глазами Ромка и покачал перед самым Амелькиным носом, измазанным в саже кулаком. «Не стращай, видали!» — толкнул его Амелька. ромка ворум, пхнув Амельку в грудь, Рысью подскочил к чернобровой, томно вздыхавшей своей марухе, схватил ее за руку и грохнул об пол. «Умри!» «Ша! Ша!» Встал между ними огромного роста выводной из старых катаржан. «Заткнись! Не разоряйся! А то дам блямбу! Зачихаешь!» За дверью была весна, блестало солнце, стайками порхали воробьи.